в Перри. Люди в черном. Разговаривая со старшим офицером, не крути ему пуговицу, устав для интеллигента в армии. Я когда-нибудь говорил тебе, что вьетнамская война началась только из-за того, что Говард Хьюз проспорил Аристотелю Анасису. Джерри Флетчер, редактор Фензина «Теория заговора». Глава первая. Звезды, звезды, звезды, манящие, неожиданно близкие, протяни руку и достанешь. Такие звезды можно увидеть только летом и только в южных широтах. Беряды звезд на черном небосводе, бесчисленные жемчужины, напоенные собственным светом, искристый переливчатый бисер, разбросанный по бескрайнему полю. Одни горят, не затухая, другие мерцают, тускнея на глазах и вновь наливаясь серебристым сиянием. А некоторые движутся по небосводу, и это зрелище пробуждает в людях самые невероятные предположения, самые дерзкие мечты. И лишь немного погодя, люди начинают понимать, что двирующиеся звезды вовсе не звезды, а насекомые, крылья которых сверкают в звездном свете. Но очарование ночи слишком велико чтобы так просто от него избавиться. И потом люди представляют этих насекомых посланцами иных миров, несущими земле радость и покой. В такую ночь они не хотят, да и просто не могут поверить тому, что среди звезд таится зло. «Я слишком стар для этой работы», — последовал глухой шлепок. Пожилой седовласый мужчина, сидевший на переднем сиденье черного форда, отнял от щеки ладонь, на которой красовалось бурое пятно. Все, что осталось от очередного москита. Стояла ночь, однако летом в южном Техасе жарко в любое время суток, поэтому окна машины были открыты на радость москитам и прочим кровопийцам, тучей, вившихся над автомобилем. Форд притаялся чуть в стороне от шоссе, убегавшим из Штатов в Мексику, на каменистом пригорке под усыпанным звездным июньским небом. «Вовсе нет», — возразил второй мужчина лет на 10-15, помоложе, сидевший за рулем. «Чем старше вино, тем оно лучше». Пожелаем покачал головой, прикладил аккуратно подстриженные седые усы, придававшие ему благообразный вид. это кидопотопный английский джентльмен, любящий муж и заботливый отец. «Приличные люди этим на жизни зарабатывают», — он снова хлопнул себя по щеке, С поглядел на пятно на ладони, затем вытер руку о панель. 95 человек из сотни вытерли бы руку о штанину. Но если учесть, во что джентльмен был одет... Лишь тут кому глубоко плевать на свой внешний вид позволит себе столь неучтиво обойтись таким нарядом. Строгий черный костюм, ослепительно белая рубашка, узкий черный галстук. Второй мужчина, черноволосый, с резкими чертами, чисто выбритый, был одет точно так же. Оба словно собирались на деловую встречу или торжественный прием, и исключительно по недоразумению оказались среди ночи в техасской пустыне. «Согласен, Ди, работенка грязная, но кто-то же должен ее делать», отозвался напарник с вожделением, поглядывая на пачку сигарет, уютно устроившуюся на приборной доске. С и время летит быстрее. Да вот беда, курить нельзя. Равен час заметят огонек или учуют аромат. В здешних краях запах разносится далеко крест. Одно слово засада. Тоже мне Джон Уэйн фыкнул пожилой. Ты еще скажи, что мужчина должен делать то, что положено мужчине. Напарник закатил глаза, изображая предсмертную агонию. «Ты, конечно, можешь». «Есть! Вот и дождались!» Вдалеке замерцали огни. По шоссе катил одинокий автомобиль. «Наконец-то!» — воскликнул Ди. «Кей, заводи!» «Успеем!» — лениво отозвался напарник. Он повернул ключ в замке зажигания. Двигатель Форда глухо заурчал, причем звук был неожиданно низким, более утробным, что ли, чем у обычного фордовского движка. Между тем, на шоссе, в непосредственной близости от того пригорка, на котором застыл форт, разом вспыхнула добрая дюжина фар. Их свет выхватил из ночного мрака машины, перегородившие дорогу. Присмотревшись, можно было различить на дверцах эмблему И.Н.С. Службы иммиграции и натурализации. В Техасе этих ребят называли просто «Ла Мигра». «Бодиат заступники, храняют рубежи». Им и невдомет бедолагам, что не те рубежи они охраняют. Автомобиль, приближавшийся со стороны Мексики, белый фургон, весь в дорожной пыли, сначала притормозил, а затем, по недвусмысленному жесту одного из патрульных, остановился перед шеренгой полицейских машин. Кей покосился на Ди. «По коням партнер». «Когда-нибудь», — проворчал Ди, — «мне остачертеют твои шуточки». Тогда узнаешь на своей шкуре, что бывает, когда хороший становится злым. Злым не злым, а вот нервным точно хмыкнул Кей и вдавил в пол педаль, педаль газа. Форд спрыгнул с пригоркой и рванулся к шоссе. Услышав рока двигателя, патрульные насторожились. Некоторые потянулись к кобурам. Забеспокоились и мексиканцы, выстроившиеся у фургона, и покорно ожидавшие, пока полицейские закончат досмотр и отправят их в освояси. На снисхождение они явно не рассчитывали. Чего уж там, попались так попались. Форд мягко затормозил. Синхронно распахнулись дверцы. В свете фар блеснули лакированные черные ботинки. Ги Кейм выбрались наружу. «Добрый вечер, джентльмены», – поздоровался кей «Все в порядке, ребята» прибавил он, обращаясь к патрульным. «Вы свободны, мы сами этим займемся». Вперед шагнул один из патрульных, парень лет 30 с открытым глуповатым лицом. «Агент Джеймс», — представился он. «Кто вы такие, черт побери, и по какому праву здесь распоряжаетесь?» «Шестой отдел», — отрезал Кей. Джеймс недоуменно воззрился на него. «Я никогда не слышал о шестом отделе». «Неужели?» «Скажи, сынок, только честно, ты давно заглядывал в штатное расписание? Шестой отдел контролирует деятельность полевых агентов. Но меня никто не предупреждал. Сам прикинь, сынок, что это за проверка, о которой известно заранее? Отойди-ка в сторонку, нам нужно потолковать задержанными». Как правило, подобный напор достигает цели. Люди тушуются, не найдя что возразить, и беспрекословно подчиняются распоряжениям представителей какого угодно отдела. Джейнс тоже не устоял. Сник утратил гонор и, бормоча что-то под нос, отступил к фургону. Кей повернулся к дисс, стоявшему подаль. «Что скажешь?» Тот внимательно оглядел мексиканцев, сбившихся в кучку. «Похоже, придется действовать по старинке». Кей утвердительно кивнул и подошел к первому нарешителю, мужчине в джинсах и футболке. «Коэ паза, амиго! Кома сэлама!» «Как делишки, приятель? Как тебя зовут?» «Мигель», — ответил мексиканец. Кейс улыбка поеднулся к пожилой женщине, испуганно глядевшей на патрульных. «Но се прикупе, абуэлла! Биен вини де а лос из стадос юниос!» «Не волнуйтесь, мамаша, добро пожаловать в Соединенные Штаты!» Продолжая говорить по-испански, он переходил от одного задержанного к другому. «Вы откуда? Как вас зовут? Куда направляетесь?» Последний из мексиканцев, мужчина в грязном и стрепанном подозрительно смахивал на полоумного. К его лицу словно приклеилась жизнерадостная улыбка. Кей обернулся и вопросительно посмотрел на Ди. Тот кивнул. «Приятель, ты не против, если я дам тебе пороже?» по-испански спросил Кей у нарушителя в пончо. Мексиканец заулыбался шире прежнего. «Похоже, ты ни хрена не понял из того, что я сказал». Мужчина в понче обрадовано закивал. Прочие мексиканцы бросали на своего спутника косые взгляды. Одна женщина украдкой перекрестилась. «А вот и наша рыбка», – пробормотал Кей, быстро переглянувшись здесь. «Так», – прибавил он по-испански, – «этот останется с нами, а все остальные свободны». «Забирайтесь в фургон и валите отсюда!» «То есть как это валите?» – воскликнул агент Джейнс. «Вы не имеете права!» «Сынок, прав у меня столько, что тебе и страшном сне не присниться. Шестой отдел проводит специальную операцию. Если ты попытаешься воспрепятствовать, то следующие пять лет проведешь на Колыме в рамках обмена опытом с русскими коллегами. Усвоил?» Даже в свете фар было видно, что Джеймс спал с лица. Великое дело, напор и уверенность. Люди всегда готовы подчиниться тому, кто ведет себя как начальник. Мексиканцы гурьбой кинулись к фургонам. Агенты ИНС сгрудились возле своих машин, в полголоса что-то обсуждая и злобно поглядывая на людей в черном. «Пошли, Омега, потолкуем», — сказал Кей обладателю Понче. «Думаю, нам есть о чем поговорить». Ди взял задержанного под локоть и развернул лицо к кактусам, силуэты которых проступали из темноты справа от шоссе. Мужчина покорно двинулся в ту сторону. Ди с Кием не отставали ни на шаг. За кактусами уходил в темноту глубокий овраг. В полном молчании все трое спустились вниз. На дне овражка Кием притормозил и положил руку на плечо задержанного. «Приятель, тебе не жарко в твоей хламиде?» С этими словами он вынул из кармана небольшой металлический брусок и нажал на невидимую кнопку. С негромким гудением из торца бруска вырвался светло-зеленый луч сантиметров 20 длиной. Одним движением Кей лучом распорол пончо на груди мексиканца от ворота до подола. Раздался такой звук, будто кто-то расстегивал молнию. Пончо упало на землю вместе с плотью. В происходящем было что-то от кошмара. Там, где только что стоял хихикающий нарушитель, застыло жуткое существо ростом под 2,5 метра, сильнее всего смахивавшее на вставшую на дыбы крокодила, но без хвоста, со щупальцами и тремя глазами на жирных, точно немецкие сардельки глазных усиков. В щупальцах чудовище сжимало металлический стержень с осаженными на него человеческой головой и механизмом по его управлению. Все, что осталось от мексиканца. Голова продолжала улыбаться и кивать в такт шевелению щупалец кукловода. Кейк, которого ничуть не смутило, это метаморфоза прицопнул языком. Похоже, он увидел то, что я ожидал увидеть. «Майки, когда же это тебя успели выпустить из тюрьмы?» Существо произнесло нечерноздельную фразу. Его голос напоминал нечто среднее между довольным шипением ящерицы откушавший мотылька, и жужжанием растревоженного осиного роя. «Вот как!» — усмехнулся Кей. «Значит, ты теперь политический беженец?» «Ну-ну!» «Не валяй дурака, Майки! Я же не вчера родился!» «Тебе известно, сколько статей кодекса ты нарушил?» — поинтересовался Ди. Существо жалобно застонало. «Посчитаем!» иди Ди принялся загибать пальцы. Попытка незаконного проникновения на территорию Соединенных Штатов. Отсутствие необходимых документов и визы. Невыплата установленных сумм. Я мог бы перечислять до утра. Ах, Майки, Майки, ты влип, дружок, и влип крепко. Оплошал ты, приятель, снова вступил в разговор Кей. Уж транслятором-то мог бы обзавестись. Все лучше, чем стоять до да ушами хлопать. Существо что-то промямлило. «Майки!» — укоризненно проговорил Кей. «И тебе не стыдно? Ты же нас оскорбляешь, если ко всем твоим прегрешениям прибавить еще попытку подкупа должностных лиц». Майки понурился. «Ладно, давай сюда голову и пошли. Процедуру ты знаешь». «Господи Боже!» — воскликнул кто-то сдавленным голосом. Диски им разом обернулись. Майки резко выгнал один из глазных усиков. На краю склона замер с разинутым ртом агент Джеймс. «Черт!» – пробормотал Кейк.